Наконец Матвей Петрович встряхнулся, взял карандаш и, поиграв им, переменил разговор. — Что вы думаете, Крок, делать, когда приедете к нам? — Ведь вы будете богатым человеком, — издержанно улыбнувшись, добавил, — обладателем прекрасной жены и не менее почтенного тесть. — Не знаю еще, Матвей Петрович, — глухо и неохотно ответил Крок.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 Намерение. Ну-с, а теперь вернемся к делу. Матвей Петрович наклонился над картой и продолжал. В следующем, самом удобном пункте, Гибралтаре, вас будет поджидать... Внезапно, не закончив фразы, он поднял голову и прислушался. в Стревоженный крок повернул лицо к дверям и замер на месте.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 и оперся рукой о стул. Даже сквозь полумрак комнаты можно было различить, как побледнело его лицо. «Бросайте все эти бумаги в таз!» — приказал Матвей Петрович. Крок почувствовал, что его руки сразу сделались вялыми и непослушными. Он захватил бумаги со стола и побежал с ними к тазу. Несколько бумажек, трепещая и колыхаясь, упали на пол. «Вы с ума сошли!» — прошипел Матвей Петрович, подбирая бумажки. «Вы нас погубите!»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 «Проклятие!» — выргулся Матвей Петрович. «Вы всегда будете таким трусом? Давайте спички. Наденьте плащ и в окно. Живо!» Шкаф уже стоял у дверей, когда передняя н а п о л н и л о с ь сдержанным шумом и топотом ног. Послышался повелительный голос. «Ивашов, откройте! Мы знаем, что вы здесь!» В углу комнаты вспыхнуло яркое пламя и на мгновение осветило с у т у л о в а т у ю фигуру Крока, закутанную в черный широкий и длинный до пят плащ и плотную коренастую фигуру Матвея Петровича. Матвей Петрович одним прыжком очутился у стола, потушил лампу и толкнул Крока к окну.